золотой ложкой шумно хлебать тройную уху. Первыми на свою голову опомнились особые ненавистники жихаря Заломай и Завид. Они вскочили и затеяли крутить товарищу руки, причем Завид больше старался насчет золотой диковины. Зато ему и досталось больше, чем напарнику. Улетел без памяти в угол и пропустил всю гулянку. К чести дружины, надо сказать, что большая и лучшая ее часть в пленении преступника пока не участвовала, но желающих все равно хватило. Щедро обливаясь кровью и метко плюясь друг в друга выбитыми зубами, верные соратники все же совладали свалить жихаря под лавку и этой же самой лавкой придавить к полу. Сверху на лавку уселись дружины, Человек пятнадцать, и на рожах их тотчас же выразилась законная гордость. Жихарь чуть полежал, собрался с силами, подтянул ладони груди и выжил над собой лавку со всеми устроившимися. Потом подтянул и ноги, драгоценная ложка была уже за страшно крекнул и, напрягая спину, вскочил, продолжая удерживать лавку. Мало того, он вытолкнул ее над головой и стал, перелагая из руки в руку, раскручивать. Ну, как заведено по законам природы, сперва полетели крайние, а потом и все остальные. Двое последних устремились вместе с лавкой над застольем в сторону все того же князя, но не долетели. Грохнулись, поломав и столешницу, и неуберегшегося жареного осетра». Князь очнулся и встал. Его и без того лишаистое лицо все пошло красными пятнами, то ли от гнева и стыда, то ли от яда, пропитавшего липовую ложку. Снова залегла тишина. Кто сказал позор многоборья? Прошипел и шупел. Вслух, конечно, никто этого не говорил, но когда много людей думают в раз одно и то же, получается все равно, что вслух. Взять его пожелал князь. Виноватые, злобно косясь друг на друга, еще несколько дружинников бросились к оскорбителю, среди них и старший похабник князя Фуфлей, на полу вышел целый курган из тела, или, вернее сказать, вулкан, потому что из вершины внезапно взметнулась золотисто-рыжая голова жихаря. Ты смотри, сироту всякий норовит обидеть. Невнятно пожалобился он неизвестно кому и снова скрылся, предварительно выплюнув на пол чьё то неосторожное ухо. Княгиня абсурда трепеща надзирала за схваткой и указывала, по каким местам следует бить поганца. Князь Жупел с великим сожалением гладил треснувший изумруд. Только старый мудрый варяг, нурдаль, кожаный мешок, никуда не лез. А молчком сгребал все со стола в припасенный как раз для такого случая кожаный мешок. Ломти осетрины летели туда заодно с ржаными ковригами и заливались калиновым киселем, Суровый воин севера не без оснований полагал, что в брюхе им все равно суждено соединиться. На застольный грабеж никто не обращал внимания. Нагонец князь, визжая и ругаясь, бросил в схватку и тех, кто до сих пор воздерживался. Жихарь вздрогнул, увидев, как идут к нему бледнее и краснее самые верные и надежные приятели, и сил у него сразу поубавилась. Княгиня абсурда вытащила спрятанный промежду грудей отравленный кинжальчик и, щурясь, стала целиться. На мгновение перед ней мелькнула красная рубаха жихаря. Кинжальчик помчался на убой, но, вопреки ожиданиям княгини, вонзился пониже спины мерзопакостному фуфлею. И отбыл такой крепкий, что фуфлей мигом посинел распух, и больше не жил. «Поддайся, жихарь!» — уговаривали боевые друзья. «Все равно сегодня помирать. Лучше вы сегодня, а я завтра», — сопел жихарь. Но сколько не сопел, оскрутили его сперва кожаными ремнями, а для верности и цепями. У замучившейся дружины не хватило даже сил дотащить пленника до князя. Пришлось грозному жупелу самому вставать и ковылять на недлинных ножках. «А вот и суд мой праведный идет!» — обрадовал он всех утончившимся от пережитого голосом. Воины разошлись вдоль стен, стыдясь глядеть друг на друга, только старый мудрый варя нурдель кожаный мешок жалобно глядел на все еще